«Мого же султана», — добавил он, — «вы обрящете вон затем окном, где он на досуге, раздумывает, что именно побудило вас осыпать его цветочными горшками?» «И правда. Для чего, если мне дозволено задать этот столь нескромный вопрос, вы это делали?» Бакстру было не до интимных признаний. Он молча поднялся на ноги и поплелся по террасе к двери. смит зашагал рядом с ним.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 Не с одного ли, казалось, безобидного цветочного горшка все началось. «Будьте мужчиной, товарищ Бакстер!» Он умоляюще положил ладонь на плечо секретаря. «Едва в следующий раз вас пробудится эта неотвязная потребность. Поборите ее! Поборите! Уже ли вы, наследник всех веков, станете рабом привычки? Ба! Вы...»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 Граф Эмсуорт наблюдал за пробуждением Бакстера из спальни в Смита, где чувствовал себя в полной безопасности, и, не обнаружив никаких симптомов буйного помешательства, решил дать знать о своем присутствии. Его паника улеглась, и он хотел докопаться до первой причины. Бакстер поднял к окну истомленный взор. «Я могу все объяснить, лорд Эмсуорт!» «Что?» спросил его сиятельство высовываясь из окна еще дальше. Я могу все объяснить, взывал Бакстер. А оказывается все очень просто, услужливо вмешался Псмид. Он тренировался в спортивном выдергивании герани, готовясь к следующим Олимпийским играм. Лорд Эмсорт поправил пенсне.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 В сердце Руперта Бакстера вспыхнула безумная злость на тупое упрямство своего патрона. Старый сел, вечно шабаршился вокруг и задавал вопросы. Ярость и бессонницы совместно удушили обычную осторожность секретаря.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 Я полагал, что колье леди Констанции спрятано в одном из горшков, проезжал он. Что? Силы секретаря бесповоротно истощились. Этот инквизиторский допрос следом за тяжелой бессонной ночью оказался последней соломинкой с протяжным стоном.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 и успел забыть, до да чего же восхитительно бывает июльский рассвет. В отличие от Бакстера, чья самодостаточная душа ничего тут не оценила, он упивался ласковым ветерком, птичьим щебетом, разгорающейся зарей в восточной части небосвода. Очнувшись, наконец, от сладкого забытья, он обнаружил, что лорд Эмсорт прошебаршился вниз и дергает его за локти.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 А последующий виск, или, как указал бы, Стоукс, лакей, вопль не разбудил его. Тут был бы бессиленный пушечный выстрел. Теперь он уставил Снапсмита в полном ужасе. На какой-то срок внешнее спокойствие Бакстера убаюкало его подозрения, но теперь они вспыхнули с удвоенной силой.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 А один из дяди его супруги, вообразивший себя хлебным караваем, впервые публично объявил о своем новом статусе в курительной вот этого самого замка. То, чего лорд Эмсуорт не знал о помешательствах и о помешанных, и знать не стоило. «Я должен от него избавиться», — сказал лорд Эмсуорт.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 избавиться от него, — повторил он, катая эти чудесные слова на языке. Потом дружески похлопал Псмита по плечу. — Что же, мой дорогой, — сказал он, — а не вернуться ли нам в постель и не попробовать ли еще немного поспать?